Назначение. Глава 1. Контракт против себя. Всё рушилось, всё ломалось. Переезды, болезни и так по кругу. Не просто мелкие бытовые неприятности, настоящая угроза жизни. Сопротивление самой себе достигло пика к 25 годам. Мне перестали сниться страшные сны, но сама жизнь превратилась в кошмар. Я пыталась быть тем, кем себя назначила, и закончилось это комой. Я вылетела из тела и не желала в него возвращаться. Каждый переход от одного этапа к другому, особенно если это связано с предназначением, происходит на грани жизни и смерти. Только мы сами решаем остаться на земле или уйти. Выбор есть. Мой первый переход дался нелегко. Впервые это случилось со мной, когда у меня открылось кровотечение по-женски, и ничего удивительного, ведь я полностью отрицала своё женское начало. Мне делают операцию под наркозом, и тут я внезапно понимаю, что нахожусь над этим всем. Вот на столе лежит моё тело. Над ним склонились врачи с инструментами, а я смотрю сверху. Я летаю, парю под потолком операционной. Ко мне приходят разные мысли, и я передаю их в тело, а оно говорит, представляешь? Моё тело продолжает общаться с врачами, а я летаю над ним, отправляю свои мысли, чтобы оно могло их произнести вслух. Здесь нет времени, нет возраста, нет имён. Здесь ничего нет. Это не имеет значения. Врачи не отвлекаются от работы, но отвечают что-то и смеются. Им не привыкать. Они ещё и не такое слышали от пациентов под наркозом. Только не знают, почему на самом деле люди им всё это говорят. Не понимают, насколько всё реально. У меня самой таких знаний до этого не было. Дальше безусловная, невероятная любовь заливает душу. До этого я чувствовала такое только когда Максим родился, и я впервые взяла его на руки. Бесконечное счастье. Я даже врачам говорю: "Ребят, как я вас люблю". Они продолжают смеяться, а я вижу три тени, три образа. Никакого света в конце тоннеля, как обычно представляют. Тени не говорят со мной, да это и не нужно. Позади них растекается тёплое свечение, и я без слов понимаю, что мне туда, домой. Ведь возвращаться в тело бессмысленно. Я всегда знала, что здесь мы только гости, а наш настоящий дом по ту сторону. Там настолько здорово и волшебно, что у меня даже сейчас мурашки, когда вспоминаю. Я уже собираюсь уйти, и моё тело говорит врачам: "Всё, ребят, я пошла". Сама я всем своим существом желаю отправиться дальше, уйти отсюда и не возвращаться на землю. Кажется, я полностью готова. Спрашиваю у теней, не словами, а ощущениями. Можно мне туда? "Нет", отвечают также без слов. и принесла? А что принесла-то? Я понятия не имею, о чём они. Это сейчас я знаю, что когда мы отправляемся на Землю, с тобой нам дают частичку безусловной любви, а правильно завершить нашу карму и судьбу можно только возродив эту любовь на Земле. Тогда мы светимся изнутри, и эти условные двери открыты для нас. Миссия на Земле окончена, и нас ждут дома. А если тебя отправили на землю, чтобы излучать любовь, а ты ничего не сделал, ничего не принёс с собой, то и не рассчитывай, что возьмут и назад. Есть души, которые я называю первоходками. Для них всё в первый раз. Они учатся управлять телом, взаимодействовать с людьми, так же как учится ребёнок, познавая окружающий мир. Они часто становятся самоубийцами, наркоманами, алкоголиками, бомжами, преступниками. У них своя миссия. Это разрушители, которые дают другим душам возможность созидать, идти вперед и расти. От первохода к любви не потребуют, их пропустят и без нее. Видишь, как гармонично все устроено? Через разрушителей созидатели приумножают любовь, чтобы получить возможность вернуться домой. Если ты созидатель, то знаешь это. Такое невозможно забыть, и ты будешь искать любовь и идти к ней всю жизнь, несмотря ни на что. Знаешь, какая у меня была аффирмация целых десяти лет до тридцати шести? Я как заклинание повторяла. Ни одна свинья не заставит меня быть свиньей. Какие бы испытания и подставы мне не подкидывала судьба, как бы я ни боролась со своей сутью, я всегда оставалась человеком и искала ту самую безусловную любовь, за которой и пришла на землю. Ведь эти трудности — просто ребусы, которые надо решить, чтобы пойти дальше. Эти задачи не важны, и если это принять, простить и отпустить, то всё, их нет, испарились. Уйти мне не дали, вытолкнули, буквально вышвырнули обратно в тело. Врачи потом рассказали, что операция шла дольше, чем планировалось, и был момент, когда я оказалась на грани и могла не выжить. Я отключилась, и они никак не могли вернуть меня в сознание. Знаешь, сколько в моей жизни было моментов, когда врачи говорили, что я чудом выжила. а это ведь не они решают, и даже не всегда сам человек. В это время находишься между явью и навью, между жизнью и смертью, и чётко понимаешь, что это не конец и не начало, а просто момент, твой очередной ребус. Запомни, что на самом деле мы ничего в своей жизни не решаем и контролировать не можем. Всё, что остаётся, проходить испытания одно за другим. Если не относиться к жизни как к увлекательному квесту, то ты вознесешь ее на пьедестал и сам же от этого сломаешься. Я ведь как раз перед операцией окончательно убедил у себя, что мне просто необходимо стать кем-то значимым для всех, кто меня окружает. Самое интересное, что большинство из них о тебе и не думают. Им вообще пофиг на твое существование. Я завысила важность собственной жизни, социума, материального мира и самой себя. Я создала себе идола в виде денег, семьи, общественного мнения и поклонялась ему. Во второй раз уже в Анапе произошло то же самое. Операция, общий наркоз, и вот я лежу в реанимации и осознаю абсолютно всё. Понимаю, что нахожусь на грани и могу вернуться, могу и уйти, но мне всё равно. Я отрицаю всё на свете и уже ничего не хочу. Мне ничего больше не надо. Это и комой назвать сложно. В этот раз я вернулась гораздо быстрее. Третий переход был совсем недавно, перед отъездом на Панчакармо. Я поняла, что теперь могу уйти в тот мир в любой момент, когда пожелаю. Я как раз работала со своим психологом в регрессии и говорю ей: "Всё, Юль, я могу спокойно умереть. Вот сейчас повернуть направо и уйду навсегда. Хочешь умереть? Уходи, если хочешь, если считаешь нужным. Быть на её месте другой человек, начал бы меня отговаривать, мол, живи, что ты такое говоришь. Я бы даже задумалась в ответ, а нужно ли мне уходить?" Но Юля мой проводник, и получить через неё подтверждение собственных мыслей дорогого стоит. Ты не представляешь, как у него в этот момент захотелось уйти. Там дом, я это знаю и чувствую. Так и проживаешь переходы. Можешь выйти из игры, а можешь продолжить её. Кроме разрушителей и созидателей, на землю приходят ещё и проводники. Я как раз такой и родилась. Главная задача проводника вылезти из первой чакры, то есть из полной жопы. и пройти весь путь от начала и до конца, набить все шишки, какие только можно, накосячить по полной. Миллион раз упасть и встать, чуть не сдохнуть, но набрать такие вес необходимые опыт, чтобы провести за собой других. Это как спецвойска. Без серьёзной подготовки толку из тебя не выйдет. Проводник это маячок на пути к себе, огонёк, за которым ты последуешь, чтобы дойти до конечной станции самой короткой и прямой дорогой и при этом не покалечиться. Я прошла через такое, что теперь могу с уверенностью сказать человеку: "Слушай, вообще ничего не бойся. Я знаю, что это и почему оно с тобой произошло. Со мной тоже так было. Вот тебе способ, как всё разрулить". Но предостерегать человека от определённых действий нельзя. Тогда мы вмешиваемся, условно говоря, в замысел Божий, а точнее, в замысел самой души. Душа должна жить от любви к любви, но чтобы пройти этот путь, любовь сперва нужно потерять. И с тобой это обязательно произойдёт, и ты отправишься её искать за тридевязь земель, в тридесятое царство. Думаешь, в сказки просто так сочиняют? Вот идёшь ты, значит, ищешь потерянное, и тут на пути бац, избушка на курьих ножках, а в ней баба-яга. Она даёт тебе зачарованное зеркальце, путеводный клубок или ещё какую-нибудь волшебную штуку, с которой идти будет проще и веселее, но предостеречь от опасности не может, не имеет права. Но подумай, это же глупо. А где тебе тогда собственного опыта набраться? Это ведь то, что делает каждую жизнь ценной. Так вот, это баба-яга из избушки. Я. Помочь заблудившемуся, подсказать путь, когда человек готов, посветить фонариком это, пожалуйста, но только не предостеречь. Сколько бы бабушки и дедушки не учили молодёжь, чего бы ни говорили, о чём не предупреждали, смысла в этом нет. Человек сам идёт по жизни, совершает ошибки и набивает шишки, а иначе зачем вообще жить? Внутри нас существует внутреннее колесо сансары, разделённое на все эмоции, от страха смерти до радости бесконечной жизни. Мы должны пройти все эти грани, ведь находиться постоянно в состоянии счастья невозможно, глупо и бессмысленно. Вдумайся в это слово счастье, то есть из частейми себя. А чтобы эти части собрать в единое, нужно каждую прожить, примерить, сделать им технический осмотр прежде чем соединить в один механизм. Хочется тебе пострадать. Пожалуйста. У меня даже практика есть, называется 15 минут страданий. Здорово работает, если человек говорит. Я не знаю, как жить, что делать, не могу забыть парня, девушку, никак не прощу родителей, обижаюсь на жену мужа. Не поверишь, через неделю человек приходит ко мне и рассказывает: "Светлана, а мне как-то скучно стало страдать. Одну минуту даже много на практику". Ну вот, можешь ведь когда захочешь, отвечаю. Теперь понятно, на что стоит тратить драгоценное время. А давай-ка с этого момента ты будешь страдать по-другому. Давай, а как, удивляется. Ну уже на всё согласен, потому что понял. Работает же. Ну давай, будешь страдать, что шарф по цвету к пальто не подходит. Печалька же. Страдаешь? Страдаю, бормочет Озадачен. А уровень страдания ведь совсем другой. Обрати внимание. А теперь обидься, что вызываешь такси и приезжает такси с белой рубашки, а тебе представлялось, что он будет в чёрной. То есть желание не исполнилось. Обидно? Конечно, обидно. Видишь, чтобы испытать все необходимые эмоции и раскрутить внутреннее колесо сансары, совершенно не обязательно впадать в крайности. К примеру, не хватает адреналина, а он лучше всего поднимается через страх. Так выбери созидательный вариант. прыгнуть с парашютом, нырнуть за квалангом, прокатиться на скорости. Это здоровый адреналин, и он действительно нужен организму, заодно попробуешь что-то новое, интересное. Разрушительный страх. Бояться чего-то, но не пытаться в этом разобраться. Допустим, страшно спать в темноте в одиночку, потому что снятся кошмары. А почему они снятся? Или женщина боится заводить новые отношения, потому что никак не выбросит из головы все, что бывший натворил. А проработать. Понимаешь? ту побояться и не изучать себя и причины страха? Да, это тоже способ получить адреналин. Мы биороботы, и организм в любом случае выработает все вещества, которые ему нужны, и проживёт все эмоции и энергии. Когда мы понимаем, как управлять умом и телом, когда соединяемся с душой и становимся целостными, тогда можно выбирать, как мы получим ту или иную эмоцию и влиять на её силу. Можно ведь и хорошую грусть найти, светлую, как говорят. Да хотя бы слезливую мелодраму посмотреть, а можно убиваться годами на ситуации, которая давно прошла. А толку-то? Примерно через год после крещения я начала болеть без видимых на то причин. Шло циклично по кругу. Сначала болела голова, потом уши, глаза, нос, зубы. Дальше начались проблемы с щитовидкой, даже пришлось сделать операцию. После щитовидки сердце, давление. Следом вырезали пупочную грыжу. Обучение матке, внимательная беременность, чего только не было. И так по мне били 11 лет, восемь из которых я продолжала сопротивляться себе. Я искала причину не внутри, а извне. Поднялось давление, погода виновата, болит печень, съела что-то не то, проблемы со щитовидкой, надо принимать йод. Это были оправдания, которые я находила и в которые верила. А болезни продолжали спускаться сверху вниз и дошли до ног. Ей едва могла встать из-за пяточных шпор, боль была невыносимая. Мне уже прямым текстом говорили: "Ты не можешь ходить, потому что идёшь не туда". Я упёрлась в стену, организму всеми способами сигнализировал, а ей никак не двигалось в нужную сторону. Я продолжала сопротивляться. Болезни отступали, но потом начинались снова. Я даже привыкла. Человек ведь как таракан, ко всему привыкает. Вот живёшь, например, в роскоши, к тебе приходят и забирают половину. И что ты на это скажешь? Ну ладно, половина-то осталось, проживём. А зачем довольствоваться малым, если можно расширяться и расширяться? Так и у меня. Ну болит, но не умерла же. Это славянский менталитет. Заблокировали, закрыли, отобрали. Что ж, живём тем, что есть. Илью Муромца вспомни, который 30 лет и 3 года лежал на печи и дальше бы с неё не слезал, если бы не заставили. Такова наша суть, и этого не изменишь. Пока в дом не зайдут, не нагадят, не отберут абсолютно все, никто и не пошевелится. И я терпела, крепилась, как по стереотипу положено. Занималась домом и семьей, работала, прогоняя мысли о происходящем и делая вид, что ничего особенного не происходит. Думала я только о материальном. Принести зарплату, купить продукты, одежду сыну, поехать на дачу, пожарить шашлык. Словно ничего больше в мире нет. Ни духовности, ни самой души, ни предков, ни рода. Все, что шире обычных бытовых потребностей, это уже излишки. Это не важно, не имеет значения. Я настолько плотно засела в материальном мире, что начала задыхаться, мне не хватало воздуха. День сурка. Дом-работа, дом-работа, дом-работа. Я умирала, я жила в постоянной борьбе. Через такое отрицание в разной степени проходят все, неважно в каком возрасте и как. Через мужчину или женщину, через работу, отношения с родителями. Неприятие себя настигнет в любом случае, и ты станешь отождествляться с обществом, теряя личность. Самое интересное, что окружающие видели со мной что-то не так. Разумеется, советовали сходить к бабке, и я чуть было не поверила, что это чужое воздействие, причём не зглаз или порча, а что-то серьёзное, сделанное на смерть. Думать об этом было невероятно страшно. Тогда появился мой новый условный помощник алкоголь. Ничего лучше я просто не придумала. Тем более муж любил выпивать. Ну и я с ним, потом с родственниками, а в конце уже и одна. Это такой способ ничего не решать. Мозг отключается и приходит иллюзия того, что проблемы ушли, хотя ты вообще ничего не делал для этого. Так я жила до 36 лет. Началось, как у всех, по праздникам. Вроде бы это считается нормальным, а я же обычная, нормальная, помнишь? Потом добавились выходные. Ритуал такой: бухать с вечера пятницы до утра понедельника. Тоже многие так делают. Чем не норма, так и вошло в привычку. Каждый праздник, каждые выходные. Многие считают, что так положено, а ведь ничего нормального в этом нет. Это сплошное бегство. 5 дней в неделю я убегала от семьи в работу, занималась бизнесом как сумасшедшая, только чтобы не думать ни о чём. А на выходных был другой способ сбежать, теперь уже и от рабочих проблем. Максим тогда был ещё маленький, и я его постоянно сдавала бабушкам на попечение. Вот что дало мне это сопротивление. алкогольную зависимость и болезни. Это настоящее проклятие. Мы идём на землю, чтобы жить красиво и счастливо, даём клятву следовать выбранному пути. Потом навигатор ломается. Мы теряем свет маяка, на который можно идти, и живём против собственной клятвы. Это и есть проклятие. Никто другой не может сделать этого с нами, только мы сами. Самый страшный враг человека он сам. В итоге энергия тратится на постоянное сопротивление. Не получится достичь гармонии, полностью уйти в медитацию или транс, видеться золотые сны, только кошмары и страх. Больше ничего не будет. Ты начнёшь жить в страхе, создавать его бесконечно и всё вокруг воспринимать через его призму. Это идол, которому ты теперь поклоняешься. Тебе постоянно страшно. Ты боишься абсолютно всего, и других эмоций нет. Страшно принять решение, страшно развестись, страшно переехать в другой город, страшно поменять работу. Страшно пойти к врачу. Все страшно. И тут появляется алкоголь, как греческий бог Дионис или демон соблазна, и говорит «выпей, и все пройдет». Ты выпиваешь, и действительно проходит на какое-то время. Вот тебе готова иллюзия того, что алкоголь решает проблемы. Тем более ты ведь не дрянь какую-нибудь выпьешь, как алкаши во дворе. У тебя все дорогое и вкусное, совершенно не вредное. Вино, коньяк, виски. Организм начинает с этим бороться, потому что ему-то всё равно, пьёшь ты дорогую вину или брагу. Органы отказывают, перестают работать в нормальном режиме, происходит полное непринятие себя. И вот ты болеешь, лечишься, от болезнью убегаешь в алкоголь, а тол алкоголь в болезнь такое колесо. Дальше к этому прибавляются сигареты, литры кофе и ещё неизвестно что. Все мои ценности были иллюзией: семья, муж, собака, квартира, дача, машина. Это всего лишь российский стандарт благополучия, навязанная картинка успешной жизни. Если это есть, круто, ты всего достиг. Я не жила, а приклеила себя на эту картинку. Чтобы не было тесно, больно, страшно и одиноко в такой реальности, обычный человек находит себе друзей, в моем случае алкоголь, у других наркотики, азартные игры и так далее. Я жила в настоящем аду, ежедневно просыпаясь с кучей надо, стирать, убирать, мыть, готовить, бежать на работу, ехать на дачу. Я не понимала. Неужели это и есть жизнь? Неужели все так живут? И что им нравится? Нравится работать, потому что надо? Нравится быть замужем, потому что надо, даже если с мужем постоянные конфликты и вообще непонятная ситуация. Разумеется, я вышла замуж по невероятной любви. Я так обожала мужа, что нацепила огромные розовые очки и не слушала, кто и что мне говорит о нём. Ничего не хотела видеть и замечать, и сама поверила, что всё хорошо. Я ведь сбежала в замужество из родительского дома, где мне было плохо. Это стало моей целью найти мужа, а потом поскорее родить ребёнка, и тогда всё станет как в сказке. Мы будем жить долго и счастливо и умрём в один день. Сказка кончилась после рождения Максима. В семье появился третий человек и запустился процесс перетягивания одеяла на себя. Иногда это происходит незаметно, но в моём браке борьба за энергию ощущалась прекрасно. Мы постоянно жили в режиме двое против одного. Максим объединялся то со мной, то с отцом, пытаясь нас помирить, но сколько хватало сил. Мы с мужем жили в вечном противодействии и борьбе за внимание сына, потому что вместе с ним любовы износа словно становилось больше. Мы оба были эгоистами, думали только о себе и были глубоко безразличны друг другу, потому что любви-то никакой между нами не было. В нашем понимании любить означало брать, то есть о тебе должны заботиться, хоть и те ли леить. сдувать пелинки. Я до сих пор каждый день слышу это от людей, которые обращаются за консультацией. Мол, хочу, чтобы мужчина решал все мои вопросы и проблемы, кормил, паил, обувал, да ещё и денег сверху давал, а я просто буду вся такая красивая. Это не работает. Не бывает так. Если мужчина всё это делает и ничего не хочет взамен, то это какой-то маньяк, он явно что-то задумал. У него есть своя цель, и он предлагает женщине иллюзию, чтобы она не заметила подвоха. В такой иллюзии я и жила. Прекрасно понимаю, что не хочу всё знать, не хочу развивать свою силу и пользоваться ей. Знания, которые давались предками, шли вразрез с тем, что навязывало общество. Несмотря на это искажённое представление о благополучии, я всегда нуждалась в свободе действий и чувств. Но как только я начинала вести себя так, как хочу, это заканчивалось скандалом с мужем, и тогда я продолжала жить как все. Я не хотела вставать утром и готовить для всех завтрак, но я это делала. Мне не нравилось убираться в определённый момент, ведь можно сделать это потом, позже, но приходилось, иначе начинались придирки и претензии. Это уже не жизнь, а существование, а я, соответственно, не живой человек, а существо. Но если долго оставаться в позиции жертвы, однажды можешь начать мстить. Я плакала по ночам, болело сердце, скакало давление, сны были обычными, человеческими. Даже тогда они оставались яркими и красивыми, как кино, только по этих я не могла, отказавшись от помощи, от своего рода и предков. Я могла проснуться, что-то поделать, а потом снова лечь спать и досмотреть сон. Но в Воланда больше не было. Не снилась и бабушка. Удобная мужу, сотрудникам, друзьям, я перестала быть удобной самой себе. Знакомые начали меня использовать, тем более что я выключила интуицию и не доверяла ощущениям. Мне все говорили, как со мной классно, а я носила маску. Знаешь, есть магические хамелеоны, а есть социальные. Они подстраиваются, чтобы окружающим было комфортно. Вот таким хамелеоном я и была. Все чаще в мою жизнь стали приходить и люди, которые не желали добра. Взаимоотношения перевернулись с ног на голову, и я не видела подвоха. Слушала их вечное. Бог терпел и нам велел. Терпи. Все так живут. Слушай, у кого-то вон ног нет и лежить негде. Тебе вообще грех жаловаться. Жизнь это борьба, за счастье надо бороться, понимаешь? А пойдём выпьем. Я верил этим людям и лозунгам, которые звучат везде. Этих установок тысячи. Деньги даются тяжело, обязательно надо много работать, иначе ты бесполезен, если будешь много смеяться, то скоро придётся и плакать. Не жили богато, так нечего и начинать и так далее. Вся жизнь в таком случае борьба и терпение. «А жить когда? А как насчет удовольствия от процесса? Не слышали?» Был момент, когда я начала винить Бога во всем, что со мной происходит. Казалось, Бог — это просто мудак, который издевается над нами. Я не понимала, как можно так поступать с людьми, уродовать их, заставлять жить в этом аду. Какой может быть ад после жизни, если вот он, на земле? Никто тебя не слышит, не понимает. Ты вопишь от боли, разрывая этим криком внутренности, а в ответ всё равно тишина. Разве это не ад? Все мои болезни психосоматика. Врачи не могли определить, почему у меня высокое давление, никаких объективных причин не было, обследования ничего не показывало. Даже тогда я понимала, что если врач не может поставить диагноз, а симптомы есть, здесь что-то не так. Но несмотря на это, я всё равно пыталась лечиться таблетками. После той операции в 25 у меня пошли осложнения на сердце. Врачи поставили сердечную недостаточность. Сейчас я понимаю, это от того, что я молчала, проглатывала обиды, не говорила о том, что думаю на самом деле, а если открывала рот, то только чтобы произнести те слова, которых от меня ждут. Я обижалась на мужчин, на родителей, на всех вокруг, а чтобы не обидеть и никого в ответ, держала всё в себе и плакала в подушку. Дальше из-за этого комка произошёл застой энергии в районе щитовидки, и она раздулась. Но я опять ничего не поняла. Организм попытался разъяснить мне ещё раз другим способом: заболело сердце, от пустоты внутри, от недостатка любви. Когда ты не любишь никого, особенно себя, ты не можешь и полюбить мир вокруг. А всё по одной причине. Ты не позволяешь себе делать то, что хочется. Ты хочешь петь или рисовать, а вместо этого ходишь на ненавистную работу в офис. Ты хочешь вставать в полдень, а будильник ставишь на 6:00 утра. Ты хочешь полететь в другую страну или встретиться с друзьями, но бежишь домой к мужу, который будет недоволен, если ты не явишься вовремя. Ты даже не понимаешь, что живёшь в подчинении и считаешь, что это нормально. Вот такой момент сопротивления я проходила. Когда врачи поставили диагноз сердечная недостаточность, то советовали не нервничать, много отдыхать, гулять, дышать свежим воздухом. Ну, думаю, для этого придётся поселиться в лесу, причём одной. Я же много работаю. У меня семья, дела. Какие прогулки? Расслабиться и ничего не делать? Это как вообще? Мне дали совет, и я даже не попыталась придумать, как можно ему следовать. Сразу отрицание, сразу чёткое нет и ни единой попытки спасти себя. Мало того, ещё и человек, давший такой совет, остался виноватым. Ну а зачем он советует то, что я не могу исполнить? Но что бы ни чудила голова, мой внутренний дух, моя сила воли продолжали тянуть меня совершенно в другую сторону. Внешнее воздействие и внутреннее сопротивление вот такой была моя жизнь. Мне сказали, что спортом заниматься нельзя, двигаться нужно поменьше. Как ты думаешь, что я тогда сделала? Я пошла в зал и начала заниматься так, что вскоре стала тренером. Мало мне было основной работы, так я нашла ещё одну. Мне казалось, что я иду в физическое сопротивление своей болезни. А на самом деле, в этот момент я интуитивно поддерживала организм, который ломался от сопротивления энергетического. С 25 до 30 лет я вела очень интенсивные фитнес-тренировки, аэробику, занятия на степах. Ей едва не падало в обморок, пульс и давление зашкаливали, но меня это не останавливало. Я продолжала бороться, сдерживала слёзы и шла из одного сопротивления в другое, вместо того, чтобы расо навсегда убрать проблему. В это время мне как раз выписали таблетки. Я начала их пить, и стало легче. Это было лекарство с тремя уровнями усиления, то есть если ты несколько лет пьёшь таблетки одного уровня, потом переходишь на следующий. Я пропила первый уровень года 3, и они перестали помогать, тогда я перешла на второй. Это как раз в Анапе было, во время второго перехода. Но таблетки второго уровня тоже не помогали, и я пошла к врачу. Слушайте, а я прочитала, что третий уровень самый сильный, и мощнее таблеток не существует. А что будет, когда я их пропью, я не тоже перестанут помогать? Чем мне тогда лечиться? Кардиолог посмотрел на меня как на ненормальную и сказал: "Да ничего не будет. Других таблеток просто нет". Понимаешь, что делается? То есть мне дали какие-то штуки, которые меня не лечат, а колечат, и я стал от них зависима. Забуду таблетки дома и всё. Паника. Как без них жить-то? Сейчас умру. И прочее такое. Такой вот обман. полной психологической зависимости от этого состояния. Ты больше ничего не решаешь в жизни, потому что за тебя это делает дурацкая таблетка. И тогда ко мне пришло первое сильное видение, очень чёткая картинка. Я увидел огромный лес, целый мир, населённый людьми. На краю леса стоит высоченный забор, за которым живут другие. Там настоящий город монстров. Всё из стекла, металла и пластика. Высотки до небес, повсюду летают дроны, каждый шаг под контролем. И есть две жизни на выбор. Одна в лесу, среди природы, в гармонии с собой и миром. Другая с телефонами, роботами и цивилизацией монстров. Можно выбрать жизнь внутри забора, где я буду зависеть абсолютно от всего. Но там не будет аптек, и я не смогу купить своё лекарство. Начну зависеть от еды и прочих средств и никуда от этого уже не денусь. А можно жить за забором, вне системы. Там травы и ягоды, чистая вода, тёплое солнышко, земля, которая всегда даст пропитание. Там покой, благодать и гармония. Но на тот момент всё, что я уловила из видения, в будущем не будет аптек. Остальное словно прошло мимо меня. Зато из глубины души поднялся дикий страх от того, что я настолько завишу от таблеток. Видения приходили ко мне всегда и сейчас продолжают. Это случается не во сне, а в реальности. Я сижу, еду в машине, стою, что угодно делаю, и тут на картинку перед глазами накладывается совершенно другая. Помнишь, я рассказывала, как в детстве любила диафильмы? Это на них похоже. Тебе включают диафильм, только не на стене, а прямо в пространстве. Ты видишь ситуацию, а информация приходит сама, словно срабатывает передатчик, и ты наблюдаешь за разными событиями. Когда я впала в панику из-за ведения то сразу начала судорожно искать, на какое другое лекарство можно заменить мои таблетки, но ничего не находила. Это время 9 лет можно описать коротко: страдала, мучилась, болела и бухала. Но потом в мою жизнь вернулись травы, которые исцеляют лучше любых таблеток. Я начала плотно изучать эту тему, ездила на Алтай, чтобы там их собрать. Но это уже очередной момент перехода в 36 лет. Метафорическим подтверждением того, что я бросаю свой путь и иду по системе удобной для общества, стал крест. Причём церковь в этом никакой роли не сыграла. Это был мой личный контракт против себя, договор на проживание не своей жизни. Для кого-то религия действительно отдушина и покой. Многие приходят в лон церкви через принятие. Я пришла через полное отрицание. Любая религия мощный эгрегор, который так или иначе ведёт человека к богу. Но Бог внутри нас. Именно к нему мы должны прийти, а значит, к самому себе. Ограничения, аскезы, заповеди всё это существует и работает, но всегда были люди, которые искажали информацию в выгоды для себя по принципу: "разделяй и властвуй". Но такой подход близок и далеко не всем. И хотя это может показаться странным, болеть я начала именно после крещения. Потом муж стал заводить любовниц, и это тоже сильно повлияло на меня, уронило самооценку. Мне даже в голову не приходило, что со мной всё в порядке. Тогда я думала, что раз мне нашли замену, я недостаточно хороша и надо стать лучше. Хочешь, чтобы тебя любили? Сначала заслужи любовь, докажи, что ты хороший. И я доказывала, что я хорошая, что я расту над собой, что меня можно любить, доказывала всему миру в лице одного мужчины. Ведь к тому времени у меня был только один опыт побег. Я от себя и от матери сбежала к мужчине, а от него-то мне к кому бежать? Чем более если я недостойна любви. Он, конечно, этим пользовался, требовал от меня многого, брал что пожелает, а я не могла до него донести свои мысли, поэтому проще было согласиться на его правила игры и продолжать жить в состоянии жертвы. А как тебя полюбит, если ты себя не любишь, если притворяешься другим человеком? Вот пошли болезни, покаяние, самоуничтожение, самопорча, самозгляд. Включается программа: докажи миру, что тебя можно любить. Мы всё время кому-то доказываем, что достойны любви и заботы. Докажи, что ты хорошая жена, хозяйка, мама, работник, друг, дочь кто угодно. Главное докажи. А должно быть так. Позволь миру тебя любить. Только так правильно.